Глава 3. Меня учили многому, в том числе, как вести себя при взрыве. Я знала, что надо делать ради спасения. Рот я держала открытым, глотая воздух крошечными вдохами. Большинство людей думает, будто при взрыве погибают от огня или осколков. Это не так. Убивает избыточное давление от взрывной волны. Когда нам страшно, мы невольно задерживаем дыхание. и тогда лёгкие лопаются от лишнего давления точно воздушный шарик. При направленном взрыве ударная волна сминает их, раздирая буквально в клочья и вызывая внутреннее кровотечение. Лишь 6% жертв погибает от огня и осколочных ранений, у остальных рвутся лёгкие. Я провела рукой по лицу и торсу, оценивая травмы. На щеке глубокий порез, кое-где ушибы. К счастью, рёбра целы, живот не болит. Спина и грудь тоже. Ощущение забитой в уши ваты понемногу уходило. Так что слух в порядке. Хотя глаза щипало от дыма, они были целы, и картинка перед ними не плыла. Я могла дышать. Сама встала на ноги, но когда сделала шаг, правая подкосилась. Я упала ничком прямо в груду обломков. Выругавшись, с трудом встала. Кое-как, шатаясь, доковыляла до стены вагона, и уперлась в нее ладонями, едва удерживая себя в вертикальном положении. Огляделась, пытаясь понять, что к чему. «Не вставайте! Дышите ртом!» — крикнула я. Голос сорвался, и я закашлялась, вдохнув полные легкие пыли. В вагоне было душно и темно от дыма, который вдовий вуалью облепил все предметы. Вначале я видела лишь смутные очертания. Люди силились выбраться со своих мест. Другие лежали на полу под горами обломков и битого стекла. Их кресло в момент удара сорвало скреплений. Потом дым стал вытекать в провалы разбитых окон и дверей. Глаза понемногу привыкли к темноте. И я увидела больше. Папашу в костюме, с месивом вместо лица. Какого-то сильно обгоревшего мужчину, распластанного под грудой металла. Неподвижную молодую женщину с широко распахнутыми пустыми глазами. Середину вагона смяла, как фольгу. От нее осталась лишь воронка из железа, стекла и изувеченных тел. Мужей, отцов, дедов. Жен, матерей и бабушек, сыновей и дочерей, братьев и сестер. Людей, которые так спешили на поезд. И которые уже никогда не попадут домой. Я выдохнула и снова огляделась, на сей раз осмысленно. С чего начать? Повсюду кричали и звали на помощь. Распластанный на полу мужчина бессильно плакал от боли. Его придавило тяжёлыми обломками. Лицо почернело от крови и пыли. Посечённые стеклом руки раздувались на глазах. Я хотела подойти к нему, но нас разделяла пропасть. Со своей непослушной ногой мне её не преодолеть. А если и смогу, то уже не вернусь, чтобы помочь другим. Лучше остаться здесь и позаботиться о раненых, которые рядом. Девушка, красившая губы, лежала неподалеку. Бледная в разодранной одежде. Неподвижная. Я прижалась щекой к ее носу проверить, дышит ли. Не дышит. А ведь совсем недавно улыбалась. Пригладив ей волосы, я прижала пальцы к сонной артерии. Хоть бы она была жива. Может, мне показалось, но под подушечками что-то дрогнуло. Чуть заметное биение. Признак того, что она не готова сдаться. Я положила ладонь ей на середину груди, вторую сверху и надавила. Один, два, три. Тридцать нажатий. Два спасительных вдоха. И еще раз с самого начала. Ну же! Я вдохнула воздух ей в легкие. Рот у нее заполнился кровью. се кончено помогите раздался дрожащий женский голос он звучал где то рядом я вдруг почувствовала себя в конец разбитой даже пара шагов казалась подвигом хромая заковыляла в нужную сторону при каждом движении ребра пронзала болью горло сводило глаза жгло огнем помогите снова всхлипнула женщина когда я, наконец, добралась до нее. Это была та самая беременная, которая перед крушением гладила живот. Волосы у нее теперь слиплись в кровавые сосульки. По джинсам и сиденью растекалось большое красно-черное пятно. «Я ее потеряю, да?» В глазах у нее застыли слезы. «Вам нужно наложить жгут». Выдохнула я, понимая, что говорит она отнюдь не про ногу. На бедре зияла глубокая рана. Из неё торчал осколок металла. По пальцам, которыми женщина инстинктивно зажимала края, текла кровь. Я сняла с неё кардиган и обвязала вокруг ноги. Не самый годный вариант, конечно. Дункан за такую первую помощь надавал бы мне по шее. Но всё лучше, чем ничего. Может, хоть так бедняжка не истечёт кровью. «Как вас зовут?» — спросила она, когда я затягивала узел. «Зиба. Зиба Маккензи. А я Лиз Картрайт. Скажите моему мужу, что со мной случилось, хорошо? Скажите? Пожалуйста, я вас прошу. Сами скажете когда выберетесь, вам ясно?» Она кивнула, и я затянула узел потуже. «Вот, прижмите здесь рукой и надавите», — велела я, оглядывая вагон, в поисках других уцелевших. Тогда-то я ее и увидела. Католичку. Она лежала на полу. Я заковыляла к ней. Эй, я взяла ее за плечо. Вы как? Глупый вопрос. И так ведь понятно. Видимых травм у нее не было. Но веки у женщины дрожали, на шее наливался огромный кровоподтек, а на бедре росла гигантская опухоль. на лицо повреждения внутренних органов. Я ничего не смогу для нее сделать. Вздохнув, я невольно обвела вагон взглядом, высматривая тех, кому еще можно помочь. Однако у женщины были иные планы. Она схватила меня за руку и крепко сжала пальцы. Лицо у нее побелело, глаза распахнулись. Правда, глядела она не на меня, куда-то за спину. Я могла бы вырваться, но тут она повернула голову. У нее были глаза Дункана, такие же серо-зеленые, как горные озера. Поэтому я встала на колени и обхватила ее лицо ладонями. Оставаться с ней против всяких правил. Вокруг много других пострадавших, которым моя помощь нужнее. Теперь без разницы. Я больше не служила в спецназе и не могла оставить эту женщину умирать в одиночестве. Порой она содрогалась всем телом, словно сквозь нее пропускали разряд тока. «Все хорошо», — повторяла я. «Я здесь. Пусть она слышит мой голос. Неважно, что я говорю. Главное — его звучание. Пусть знает, что не одна». Женщина силилась что-то сказать. «Он...» Она замолчала, дернулась и снова открыла рот. Зашептала совсем неразборчиво. «Не понимаю», — отозвалась я, наклоняясь ближе. «Что вы хотите?» Она посмотрела прямо на меня. схватила за руку и глубоко вдохнула, словно перед нырком в воду. «Это он сделал! Ты должна кому-то рассказать!» «Кто он?» — не поняла я. «Что сделал?» «Прошу!» — выдохнула она и затихла. Женщина держалась до последнего, чтобы передать мне свою просьбу. Беда в том, что я совершенно не представляла, о чем речь.